Глава 3. Москва. Неделю спустя. Среда. 18.15. Серебристый автомобиль остановился на уютной тихой улочке под старыми большими липами у двухэтажного особняка. Прохладный осенний воздух, пропитанный ароматами дождя и мокрой опавшей листвы, заполнял вечерний город. Мимо проносились машины, отражаясь светом фар в бесформенных лужах на асфальте. Капитан Саблин, старший следователь криминальной полиции города, выйдя из автомобиля, направился к ярко освещенному особняку. Массивные двери здания, дубовые, с бронзовыми ручками, выглядели солидно и торжественно. Мужчина зашел внутрь. Повеяло теплом и экзотическими ароматами. Слышалась музыка. Внутри оказалось светло и уютно. Оставив в гардеробе верхнюю одежду, мужчина прошел в зал. Там уже несколько десятков гостей наслаждались мероприятием. Центр индийской культуры, где приглашенные собрались на прием, размещался в старинном особняке и находился в центре города, в районе, застроенном усадьбами первой половины XIX века. Зал, куда зашел следователь, оказался просторным и заполненным людьми. В воздухе летали ароматы терпких духов, пряностей и алкоголя. Громадные хрустальные люстры под потолком поблескивали, словно дорогие украшения яркие атласные обои прекрасно гармонировали с висевшими картинами помещение было просторным с большими окнами занавешенными темными гординами а вдоль стен стояли массивные витрины с индийскими статуэтками и вазами среди собравшихся заметно много иностранцев слышалась английская и французская речь а хозяева мероприятия одеты в национальные костюмы добро пожаловать к мужчине подбежала девушка в индийском платье с сари В руках она держала разноцветные бусы, которые надела на шею следователя. «Это традиционные амулеты. Они защищают от магов и злых духов. Бусы сделаны из семян растения бхадракши. В каждом высушенном плоде вы увидите один из ликов бога Шивы. А камни усиливают свойства амулета. Мы дарим всем гостям такие». Девушка поклонилась и сложила руки ладонями друг к другу в известном индийском жесте. «Спасибо, — сказал Саблин. — Но, пожалуй, я обойдусь без них. Он снял бус и положил на комод, мимо которого как раз проходил. Светские мероприятия следователь не любил, но от приглашений никогда не отказывался. В силу своей профессии он был любознательным и предпочитал быть в курсе всего, что происходит в городе. Мимо прошел официант, и Саблин ловко взял с подноса бокал с виски, выпив его одним глотком. Сюда он попал по приглашению одноклассника Даршана Аниша, заместителя руководителя центра индуса наполовину. Когда-то его мать училась в университете Патриса Лумумбы, познакомилась с красивым юношей из Индии, вышла за него замуж и родила мальчика. С тех пор Даршан жил в городе, учился и впоследствии получил работу в центре. С Даршаном следователь поддерживал теплые отношения, но виделся с ним нечасто. Однако одноклассник регулярно звал его на все мероприятия центра. Саблин осмотрел зал и толпу гостей, отмечая, что многие знают друг друга, видимо, в силу профессиональной деятельности, связанной с Индией. Теперь нужно было как-то продержаться пару часов, а потом можно незаметно исчезнуть. «А я тебя везде ищу!» Неожиданно рядом появился высокий, смуглый индус средних лет. Саблин обернулся. «Привет! Рад, что ты пришел!» Даршан пожал протянутую руку следователя. «Заимно!» «Отличное мероприятие!» Индус рассмеялся. «Ха-ха-ха! Спасибо! В этот раз я ответственный за него, поэтому дико напряжён и волнуюсь. Надеюсь, все пройдет хорошо». «Добрый вечер!» К мужчинам подошла молодая женщина в черном платье. Русые волосы были собраны на затылке, а на лице ни капли косметики, отчего оно казалось бледным. «Привет!» — ответил Даршан. «Алексей, позвольте тебе представить Елизавету Кондратьеву!» «Очень приятно!» кивнул следователь а это мой одноклассник давний друг алексей саблин даршан обратился к женщине а точнее капитан саблин о вы работаете в органах с интересом спросила лиза в полиции не просто в полиции а в уголовной в криминальной поправил его саблин о извини даршан рассмеялся как интересно удивилась кондратьева первый раз встречаю настоящего следователя Капитан пожал плечами. Незаметно сбоку появился официант. «Обратите внимание!» — произнес он. Оданы горячие закуски». И показал рукой в направлении, где накрылись столы, поставленные у стены. о, -о, -о воскликнул Даршан. «Пойдем, ты должен попробовать блюда индийской кухни. В нашем центре отличный повар, не пожалеешь!» «Идите и обязательно продегустируйте все блюда!» — обратилась Кондратьева к Саблину и скрылась в толпе гостей. Даршан взял под руку одноклассника и повел его к столам, накрытым пестрой скатертью и заставленным большими блюдами. «Благодарю, но я не голоден». Следователь понял, что есть совсем не хочет. «Напрасно!» — возродил Даршан. Но как знаешь!» Он похлопал капитана по плечу. «Отдыхай!» Саблин отошел подальше, в сторону от накрытых столов. Внимание привлекли антикварные вазы и статуэтки, размещенные за стеклом в массивной витрине вдоль стены. Поле зрения попало отражение, которое он увидел в стекле. За его спиной стояла брюнетка в длинном изумрудного цвета платье, обтягивающем стройную фигуру. Волосы были красиво уложены в высокую прическу, но некоторые пряди волнами спадали на лицо и плечи. Женщина смотрела прямо на саблина, пристально и очень внимательно. Что-то в ней показалось ему знакомым. Прошло несколько гостей. Он резко обернулся... Но женщина исчезла. В воздухе почувствовался свежий, холодный аромат духов. Какое-то мимолетное воспоминание коснулось саблина, но тут же испарилось.